Русская планета. 24 апреля 2015 года. Серафима Терехина. Про ополченцев что можете рассказать? Какое впечатление они произвели на вас? Там есть пара процентов людей диковатых, быдловатых, уголовного происхождения, но это настолько маленький процент что делать из этого какую-то историю, обобщающую, совершенно невозможно. А в основном это мотивированные, пассионарные, упрямые, мужественные люди. Золотой запас на самом деле. Это самые славные, самые сильные, самые в хорошем смысле безбашенные мужики, которые идут туда уж точно не из меркантильных соображений потому что денег им никаких не платят, не из-за какой-то наживы, потому что там они ее не получают, там очень жестко с мародерством. Никто там ничего себе не заработал. Они идут, потому что у них есть свое сложное или просто сформулированное представление о правде. И они туда за ней пошли. Они считают, что это главное событие в их жизни. Поэтому общее состояние их всегда необычайно, не возбужденное даже, а такое м -м, радостное. Это и есть демократия в чистом виде. Мужики совершают самый свой главный демократический выбор. Они принесли на алтарь свою жизнь и счастливы, что могут ею пользоваться. Вот моя жизнь. Хочу, отдам ее, хочу, распилю на части и порву в клочья. Это необычайное мужицкое счастье. Его ни с чем не сравнить. Это такая степень свободы, которая ни в одном московском клубе немыслима. Я недавно подумал о людях из московских блатных заведений. Работа ополченца или ополченского командира чем характеризуется? Если ты не умеешь делать свою работу... Либо тебя очень быстро убили, либо твое подразделение. Это можно сравнить только с работой хирурга. Умер у тебя больной на столе или нет? Именно эти люди, у которых прямая связь с их деятельностью и результатами их деятельности, вызывают, как мне кажется, наибольшее раздражение в этом условном клубе «Жан-Жак» потому что деятельность людей оттуда никак не связана ни с чем. Я не знаю, чем они занимаются, и не очень понимаю, что они такое сделали, чтобы я ими восхитился. Не знаю. Они вот издеваются, что Моторола не умеет разговаривать. Да это смешно. Вы сами себя выставляете идиотами, потому что человек, который не умеет разговаривать, не будет руководить огромным подразделением, батальоном, совершающим воинские задачи. Он и психолог, и воначальник, и учитель, и мыслитель, и стратег, политолог. Он одновременно работает со всеми этими вещами. Они пытаются унизить его, но тем самым себя унижают. Они не понимают, что они в принципе не сопоставимы с ним. Будь он антигерой, будь он демон, они несопоставимы. Они даже не понимают, что они с ним в разных категориях находятся. Он делает что-то, и это видно. То, что они делают, не видно и непонятно. Если осмыслять русского человека вообще, то какая лучшая черта его, на ваш взгляд, а какая самая неприятная? «Понимаете, она одна и та же, и лучшая, и неприятное. Вот это равнодушие, даже не равнодушие, а спокойное отношение. Я в целом говорю о русском человеке, а не про конкретного соседа дядю Петю. Вот такое легкое, отстраненное отношение к собственной жизни, к собственной судьбе. Как это назвать?» невозбужденность собственной судьбой. Все идет, как оно идет, и Бог с ним. Когда собственная жизнь не является абсолютной ценностью, когда не вокруг тебя ведется хоровод бытийный, а когда ты просто часть этого хоровода. Вот эта отстраненность от личностного мне нравится в русском человеке. Он мыслит себя в контексте того, что вот есть страна, и он ее часть. Почему его так радует Крым наш? Человека в Туле, Тамбове, Магадане не волнует это совершенно. Он никогда там не был и не будет. Но для него счастье быть сопричастным к тому, что он принадлежит вот к этой огромной стране, этому огромному движению. «А вот мы смогли! А мы сделали!» Он чувствует, что частичка его в этом есть. Ну и одновременно это отрицательная черта, потому что в целом, конечно, все по барабану. Все упало, развалилось, ну и ладно. Поэтому из одной и той же черты проистекает и распад 1991 года, и нынешнее событие, это все одно и то же. Распалось. Ну ладно, будем собирать. Собираем? Значит, будем собирать вместе. А чем обусловлена эта невозбужденность собственной судьбой? География. Пространство. Самая большая страна в мире. Это не шутка. Любой человек, который хотя бы летел над Россией, это понимает. А кто ходил пешком на Богомолье, скажем, с Воронежа на Соловки, тот понимает многократно выше. «Русская география — это одновременно и твоя огромность, сколько ты всего тащишь на хребте, и твоя малость. Кто я такой на этом фоне?»